Глава четвертая. Да и что это такое? Там на западе. Рыцари как по команде посмотрели в ту сторону. Кто-то начал ругаться. Дерьмо вечного, пробормотал Белатриста. Что это? Людвиг несколько раз глубоко вздохнул и успокоил стревоженного коня. Здесь есть то, от чего испугались не только лошади, но и прошедшие множество войн ветерана Откуда-то издалека летело что-то светящееся и яркое, а из этой штуки валил густой дым. Комета. Появилась еще одна, затем еще и еще. Множество комет ползали по небу прямо над головами армии Эндли Спаситель, помоги нам, — пробормотал какой-то оруженосец. «Вечно здесь!» Глаз приблизил то, что летело. «Это не кометы, это целые столбы, больше всего похожие на огромные стальные стрелы, что Людвиг видел в Лефленде. Из задних частей вырывался яркий огонь, давая так много дыма, что все вместе они почти скрыли небо. Стрелы начали снижаться, и уже любому ясно, что они летят на позиции Ангворона. Чем ближе к цели, тем громче раздается жуткий вой, от которого переворачивается все нутро. Конь нервничал, стоило немалых трудов его успокоить. Наемники пепельников бросали свои позиции и убегали. Не успеют. Первые стрелы вонзились в землю, даже ни в кого не попав. И в чем смысл такого оружия, если... Над укреплениями пепельников поднялось огненное облако, но оно тут же скрылось под черным дымом. Грохнуло так, что заложило уши Земля дрогнула и начала трястись Подлетали новые стрелы и взрывались Ни одна из них не попала в армию Эндли Рейна Все предназначалось Ангварну Людвиг едва удерживался в седле Конь норовил его сбросить Птицы, сидящие на деревьях Беспорядочно летали над лесом Один из рыцарей выпал из седла И лошадь протащила его по земле Барон Делатристо что-то кричал Но его совсем не слышно Молоденький оруженосец встал на колени, шевеля губами и обводя себя кругом. стрелы все еще летели, продирая своим воем до костей, а потом взрывались где-то в глубине развернувшейся на этом поле преисподней. Жар от огня чувствовался даже издалека. Черная туча поднялась над армией короля пепла, становясь все больше и больше, а внутри ее виднелись языки пламени. Взрывы прекратились. Людвиг потер звенящее ухо, ветер понемногу раздувал дым, садники успокаивали коней и возвращались в строй. Хорошо, что мы не там, пробормотал ветеран Мейсон, ковыряя пальцем в ухе. Я видел такое, когда Лювиафан. Дым развеивался. В месте, где упали стрелы Старого мира, остались лишь воронки на выгоревшей земле. Нет ни одного укрепления, только горящие остатки. Враг бежал. Бежали армии фюстов и странствующие рыцари, бежало ополчение, бежали наемники, включая немногих выживших бодонских стрелков. Первая линия врага уничтожена. Рыцари огня и ветра радостно закричали: Трусы! Так вам! Даже никого не зарубил! Будем их преследовать! спросил хранитель пламени Остин. Делатристы медленно помотал головой. Дым еще скрывал холм с шатром и знаменами, но скоро ветер все разгонит. Армия Эндлерейна выдвинулась вперед, музыканты играли марш. Но над полем звучала и другая мелодия. Из дыма навстречу островитянам выходили войска. Потери Ангварна казались тяжелыми, еще больше людей сбежало. Но собственные королевские ровными квадратами шли по выгоревшей земле. Даже длинные пики наклонялись одновременно в такт шагам. Пушки катились на новые позиции. Украшенные гербами рыцари вышли в первую линию, а панцирная кавалерия сосредоточилась на флангах. И они Сары куда же без них, вряд ли сбежал хоть один. Даже без наемников и рыцарей Стурмкурста армия пепельников все еще намного больше, чем островитян. С высокого холма они казались похожими на игрушечных солдатиков, которых у Людвига было полно в детстве. Но они использовались не для игр. Когда Рейм так сильно мутузил подопечного, что тот не мог держать меч, наступало время изучения тактики. Это было более нудным, чем фехтование, но главный совет мастера был неизменным. «Смотри своими глазами!» Эти уроки единственные, которые не посещал отец. Дым окончательно раздуло, показался шатер короля. «Можно подивиться мужеству человека, который видел действие мощного оружия Старого Мира, но не отступил». Его отец бросал вызов самому Левиафану. Сын должен быть не менее решителен. Король Пепла смотрит на это поле с другой стороны и хочет победить. А Людвиг хочет ли он сам победы? Он не знал. Но раз он в красных плащах, он тот, кто есть и будет следовать своему пути, раз не может вырваться из клетки. Короля охраняет, его гвардия, телохранитель, резерв, но теперь их намного меньше. «Командор дала... на Альберта!» Людвиг поехал к дала 300 «Чего тебе?» – буркнул барон, осматривая поле в подзорную трубу. Людвигу такая труба больше не нужна. Он и сам видел, что рыцари Эндлерейна и Ангварена собирались сближаться. Дурацкая традиция. Все равно исход боя решают стрелки, пехота и профессиональная тяжелая конница. Они избалованные знать, озабоченная, как бы взять кого-нибудь побогаче в плен». Квадраты пехоты терпеливо ждали, когда рыцари передохнут и начнется настоящий бой. Элитные всадники панцирной кавалерии и пепельников тоже не собирались участвовать в первой стычке. Тот холм, где находится король, его охраняли они Аниссары и рыцари Пепла, но они слишком выдвинулись. Сейчас там только пушки и новобранцы пикинеры они не выдержат нашего удара. «Слава деда не дает тебе покоя!» — долотриста засмеялся. «Подумаю, но это рискованно. И если мы выгадаем момент...» «Я выслушал твое мнение и учту его, заместитель лица. Но у нас приказ ждать сигнала и атаковать фланг. А теперь вернись в строй». Людвиг отсолютовал. Глупо рассчитывать, что опытный командир послушает какого-то юнца, но сказать стоило. Подходы к шатру видны слишком хорошо. Король Ангверона приказал выступать, его войска растянулись. Со стороны кажется, что их все еще много. Но если присмотреться... Хотя, какая разница, где умирать, в поле, на холме или у шатра короля? «Они сары!» — закричал прибывший разведчик на взмыленном коне. «Они сары идут на холм!» «Перестроятся!» — приказал барон. «Ветер, отгоните этих говнюков, мы за ними не угонимся!» Из-за деревьев показались первые всадники. Большинство с луками, пистолеты всего у нескольких. Все без брони, в ярких цветных штанах, куртках и рубашках. Почти все молодые. Кажется, будто они пришли на праздник, а не умирать. Они с Сары не рассчитывали, что здесь красные плащи. Это видно по их испуганным лицам. Но кочевники все равно бросились в бой. Взрывы прекратились. Но армии, вместо того, чтобы бежать со всех ног, шли навстречу смертоубийству. Эйнер проскакал обозы, лазареты, остатки лагеря и даже штаб герцога. Гвардейцы смотрели с подозрением, но, похоже, Нордер со шарамом примелькался за последнее время, так что никто не кинулся на перерез. Конечно, можно спросить прямо у герцога, где его сын, но вряд ли тип с ледяным голосом поможет. Эйнер скакал дальше, пока не добрался до поля. Увиденное впечатляло. Гигантские квадраты пехоты шли навстречу друг другу. Людвиг как-то объяснял, что значат те или иные знамена, но сейчас это вылетело из головы. Просто куча людей идет убивать другую кучу. Пришлось остановить коня и присмотреться. Поле ровное и видно далеко. Пехотинцы шли в бой, впереди сходились всадники в доспехах. Но ни у кого нет красных плащей. Эйнар привстал на стременах, чтобы разглядеть хоть что-то за лесом пик. Рыцари-островитяне, мешанины из всех возможных гербов и накидок скакали в атаку. А им навстречу неслись такие же рыцари но только в других цветах. Шибка двух убронированных масс была едва ли не громче, чем взрывы. Заревели трубы. Пехота, квадраты залибартищиков, пикинеров и мушкетеров ровными шажками, не ломая строя, выдвинулась вперед, где продолжали рубиться рыцари. Странная тактика. Даже далекий от этого Эйнар понимал, что из-за нескольких сотен дворян нельзя стрелять. Звуки барабанов мешали сосредоточиться. Вспомнилось, что красные плащи идут в атаку в критический момент. Но какой момент является критическим в этой мясорубке? Да тут все моменты критические. Из леса окружающего поля вырвались кавалеристы в легкой броне. Свои или чужие? Для Эйнера своих нет, но некоторые будут не против зарубить подвернувшегося под руку северянина. Ближайший к ним квадрат пехоты открыл огонь. Кавалеристы остановились, строй развалился, и на них напали рыцари в синих плащах. Конница ветра. Всего несколько залпов из пистолетов, и враг бежал. На смены им пришли новые. Рядом с головой пролетела пуля. Другая уже на излете ударила в грудь, но не пробила кожу на жилете. Эйнер прижался к коню. Мёрфи хрипел и бил копытом по земле. Он здесь как дома. Красных плащей нет. Но рано или поздно не ударят. И мало того, что они появятся, надо еще уговорить Людвига спастись. Или на худой конец придется связать парня и вытащить отсюда. Но Эйнер придумал слова, которые помогут. Он хлестнул поводьями, и Мёрфи помчался вперед. Они с Сарой отличались храбростью, но против расчетливых действий конницы ветра они несли большие потери. Первый ряд рыцарей стрелял из двух пистолетов и тут же отходил назад, освобождая место следующему. Они с Сарой пытались перестреливаться, но слаженно не получалось, и они гибли. «Бери второе крыло и прогони их!» — сказал Дело наблюдая за боем. Людвиг сглотнул, откашлялся и крикнул. «Второе крыло, к бою!» Получилось слишком тихо, но фаермейстер крыло услышал. «Второе крыло, выдвигаемся!» Они с Сарой достали сабли и кинулись в ближний бой. Ветер готов к этому. На мечах всадники в синих плащах дрались не хуже, чем стреляли. Отряды сцепились друг с другом. Слышно только ржание лошадей, визжание клинков, крики и ругательства. «Второе крыло!» — Людвиг поднял меч. «Гори! Гори!» — Проорали рыцари и ринулись в бой. Какими бы храбрыми ни были они, Сары, против тяжелой кавалерии шансов нет. Людвиг перерубил шею одному, проткнул грудь другому и рассек кисть третьему. Лучил сабли по шлему и ударил в ответ прямо в лицо. Усиленный древним материалом клинок рубил врага, как трухлявое дерево. Глаз подсказал, с какой стороны придет следующий удар. Людвиг отвел саблю и резанул врагу пальцы, а другой рыцарь стукнул они с булавой, проломив голову. Всадники огня прорубались насквозь, кочевники дрогнули и отступили. «Стоять!» — приказал Людвиг. «Не преследуем!» «Второе крыло!» — кричал фаермейстер. «Стоим! Перегруппироваться!» «Левый фланг, еще они Сары!» Другой отряд напал на основные силы красных плащей. Огненная перестроилась, встречая их во фронт. «Идем на помощь!» — спросил фаермейстер. «Ждем!» — ответил Людвиг. «Справятся сами!» «Правый фланг, они Сары!» «На них! вторая Гори! Гори!» Он не увидел удар, но глаз предупредил об опасности. И вот очередной аниссар падает из седла, а рыцари продолжают рубить бездоспешного противника. Кочевники убегали. Многие так и не заслужили пистолетов. Основные силы уже расправились с врагом. Второе крыло вернулось в строй, отряд перестраивался. Долотристый открыл забрало и вытер вспотевшее лицо. На его клинке остались капли чужой крови. «Хорошая работа, заместитель!» Барон ухмыльнулся. Пехота на поле боя сблизилась. Наимские пикинеры начинали пробные атаки, но более длинные пики леса не давали им шансов. Людвиг посмотрел на шатер короля со знаменами, цель, которая манит. Наверное, дедушка чувствовал то же самое. Войска пепельников растянулись еще сильнее, и цель становилась более желанной. «Пока все идет хорошо», да — Делатрист улыбнулся. «У нас даже потерь нет. Куда они с саром до рыцаря огненный Из леса полетели стрелы. Одна скользнула по наплечнику Людвига, другая разбилась об керасу, раскидав во все стороны щепки. Рядом взревел раненый конь и сбросил седока. Барон только собрался отдать приказы, как стрела попала ему в щеку, воткнувшись под сильным углом вниз. «Второе крыло!» — крикнул Людвиг, подхватывая командора. «Отогнать их!» «Второе крыло!» — взревел фаермейстер. «В бой! Гори!» Сейчас глаза барона помутнеют, и Дело триста умрет. Но Командор держался из последних сил, пытаясь что-то сказать. Людвиг приложил ухо к рту, из которого бежала кровь. Ждать сигнала! Лорд Командор захрипел и умер. Зараза! Как же не вовремя! Рыцарь Остин спешился, принимая тело. Что он сказал? Шатер короля хранит горстка людей. Пехота сражалась между собой. Даже на холме слышен звон железа и крики. Им уже нужна помощь, но сигнала еще нет. Только отец решает, когда он будет. И сигнал об атаке опять могут отдать слишком поздно. Что он сказал? Людвиг долго шел по этому пути и сотворил много дурного. Осталось смириться с тем, кто он такой на самом деле. Время пришло. Если он рыцарь огненной кавалерии и внук своего прославленного деда, то остался всего один путь. Лорд-командор Альберто долотриста приказал принести его голову. Людвиг направил меч на шатер короля Ангварена. «Готовимся к бою!» «Так и сказал. Такова последняя воля барона, хранитель знамени. Я принимаю командование на себя. Альмера ко мне!» «Если он не будет решительным, его не послушают. Никто не любит неуверенных командиров. Будь это лучшие рыцари мира или горстка лесорубов, сражающихся чужим оружием». Но отсутствие командира хуже всего. Дедушка знал это, поэтому всегда стремился обезглавить вражескую армию. Второе крыло вернулось из боя. Красные плащи обрадованные, схваткой печалились, увидев тело, Далатриста. Он мертв? спросил фаермейстер второго звена дрогнувшим голосом. Что с анисарами, фаермейстер? Твердость, уверенность и решительность, иначе все провалится. Он должен сделать то, что должен. Раз он рыцарь огненный, то вырвет эту победу из лап врага. А то, что многие, а может даже все умрут, никто не будет рыдать по красным плащам. Разбитый лорд, заместитель лици. Готовимся к атаке, все крылья. Какого вечного тут происходит? спросил только что прибывший Джаз, вытирая кровь с лица. Где оборон? Командование принимаю я, продолжал Людвиг, не давая никому перебивать себя. Капитан Альмер, приказываю вам поддержать прорыв. И отправьте гонцов к генералу Грайдену, генералу Макграту и генералу Ноилитси. Мы идем за головой ублюдка, а по пути заставим замолчать пушки. Нам потребуется вся помощь. Но ведь а это точно приказ. Огонь идет в бой, капитан Альмер. Людвиг закрыл, забрала шлема. Займитесь своей работой. И убедитесь, что никто не ударит нам в спину. Синий плащ кивнул. «Нельзя останавливаться, иначе все вокруг заметят, как трясутся колени и руки». Казалось, что шатер совсем близко, но до него большое расстояние, которое придется залить кровью. В победе Людвиг сомневался, но был уверен, что точно умрет. Это он заслужил. «Готовимся к бою!» Фаермейстеры готовили крылья к атаке. Рыцари поглядывали на заместителя командира, но пока в их взгляде нет сомнений. Да, им хочется отомстить, и они хотят подчиняться ради этого. Дисциплина — главная сила гвардии. Они выполнят любой приказ. «Смотри своими глазами», — говорил Рейм. Этот совет никогда не подводил. Жаль, что старик не умел отличать добро от зла. Иначе бы он научил, как не оказаться в такой ситуации. Но теперь уже поздно. «Пики!» Оруженосец подал кавалерийскую пику, остальные рыцари получили свои. Полая внутри, очень длинная, с балансировочным шаром внизу. Придется держать ее правой рукой, чтобы не мешать строю. Людвиг развернул кожаный ток, прикрепленный к луке седла, и вставил туда балансировочный шар. Шнур, ведущий к свертку, наконечника в полном порядке. Осталось последнее, но может подвести не вовремя дрогнувший голос. И тогда никто не будет слушать такого командира. Рыцарь Мейсон, обратился Людвиг к стоящему рядом ветеран. Эта честь должна принадлежать вам, как укротителю пламени. Прошу вас! Мейсон чопорно поклонился и выехал вперед строя. Конница ветра уже скакала вперед, чтобы занять врага, стоящего под холмом. Резерв из пикинеров, пушки, нацеленные на поле, и остатки армии Стурмкурста, в основном плохо вооруженные копейщики, придется прорубаться через них. «Сквозь мрак прошлого и тень настоящего!» Ветеран произносил слова древнего ритуала. «Только огонь укажет нам путь!» Рыцари повторили вслед за ним. Людвиг молчал. Он знал слова наизусть и говорил их, когда отправлялся в бой в первый раз. Будто это случилось недавно или совсем давно, будто вчера или в прошлой жизни. Он сделал выбор, и это ему не нравилось. Но уже поздно, лишь бы у близких людей все сложилось хорошо. Мы пройдем по руинам погибшего мира, сжигая все на своем пути. Огонь, веди нас! Гори, гори, гори! Огонь пошел в бой.